«Вот видите, — торжествующе объявил авария о свиньях сказал, а о людях нет, не сказал. Свиней можно на кулаков списать, зарезали, мол, контрики, кулаки, а людей на них не спишешь, людей надо на себя принять. Вот вы статистик, Михаил Юрьевич, сколько у нас в стране погибло людей во время коллективизации?» «Трудно сказать». Никаких официальных данных нет и никогда не будет. Мертвых не считали. Голодающие районы просто изолировали от остальной части страны. Только одна реакция. Вот газета «Известия» от 12 марта 1933 года. «35 руководящих работников наркомзема СССР вместе с заместителем наркома Конором расстреляны без суда». «Решением коллегии ОГПУ за организацию вредительства за создание голода в стране». «Нашел все же козла отпущения усмехнулась Варя. «Ни кулак-то Конор!» «Но все же, сколько народу погибло! Неужели вы статистики не можете вычислить? Вы же сами сказали, что статистика — это наука!» «Да, — согласился Михаил Юрьевич, — статистика — это наука!» и она позволяет довольно точно выяснить то, что скрывают официальные источники. Ну и что же получается? Видите ли, на начало 1933 года население страны составляло 165,7 миллиона человек. Однако на семнадцатом съезде, Михаил Юрьевич похлопал по книге,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 умноженное на 3, получается 21 миллион. 147 плюс 21 равняются 168 миллионам. Вот такая статистика у товарища Сталина. Это он утверждал и в дальнейшем. Вот недавно, в этом году, он говорил о ежегодном приросте населения на целую Финляндию. Однако, что это не так... Молчаливо признается всеми. В начале 1937 года предстоит новая перепись, и статистики, а также правительство ожидают цифру в 170 миллионов. Хорошо, согласимся. Тогда получается следующее. Повторяю, в 1926 году население нашей страны составляло 147 миллионов.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 «Какой ужас!» — задумчиво произнесла Варя. «А сколько Россия потеряла во время мировой войны?» «Полтора миллиона. А вообще во время мировой войны погибло десять миллионов человек». «Это во всех странах?» «Да». «Десять миллионов во всех странах?» «И это называется «мировая война», Я сама читала, а Россия одна во время коллективизации потеряла 13 миллионов. Полтора миллиона во время мировой войны и 13 во время коллективизации. За те полтора миллиона царя скинули, а за эти 13 миллионов кричат «Спасибо товарищу Сталину за счастливую жизнь!» Но все же непонятно, почему они умерли.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 «Да, — сказал, наконец, Михаил Юрьевич, — до коллективизации хлеба производили больше, а заготовляли его в среднем 10 миллионов тонн в год. Во время коллективизации хлеба производили меньше, а заготовляли его по 22-25 миллионов тонн в год, забирали подчистую, обрекали людей на голодную смерть».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 Думаю, можно. К 22-му году после мировой и гражданской войн страна была разрушена, совершенно разорена. Заводы пустовали, оборудование растащили на зажигалке. И за пять лет, с 22-го по 27-й годы, все было восстановлено, поднялось из руины и промышленность, и сельское хозяйство, и транспорт без человеческих потерь.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 Цифрами, которые я называл вам, не следует оперировать. А почему? Ведь эти цифры назвал товарищ Сталин. Товарищ Сталин в своем докладе говорил только об уменьшении поголовья скота. О людских потерях он ничего не говорил. Это просто мои, так сказать, частные расчеты. И, пожалуйста, нигде их не повторяйте, забудьте их.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 «Что вы имеете в виду?» «О коровах и лошадях говорил, а о людях нет». «На тринадцать миллионов людей больше, на тринадцать миллионов меньше, подумаешь? Сдохли и все!» Михаил Юрьевич сложил свои инструменты, завязал папку, из которой брал газеты. Серьезно и озабоченно посмотрел на Варю. «Варя!» Я очень жалею, что поддержал этот разговор. Боюсь, он печально кончится и для вас, и для меня. Но я старый человек. Раньше я умру или позже, не имеет значения. А вы молоды, у вас еще все впереди. Мы живем в трудное, жесткое и даже жестокое время. Мы попали...